Но сего безумия не будет. Он замолчал. «Какого безумия?» — подумал Шталь. Смущение его все усиливалось. «В Кронштадте нечего делать молодому человеку, способному и решительному», — сказал с расстановкой Палин, несколько изменив тон и подчеркивая слово «решительный». «Люди вам подобны? Нужны мне здесь». Шталь взглянул на него с удивлением. «Я велю отчислить вас в полк. Кавалергарды несут службу при особи его величества государя-императора». В том, что говорил Палин, не было ничего необыкновенного, но интонации его голоса звучали мрачно и загадочно. Шталю стало очень жутко. «Я возьму на себя заботу о вашем карьере». — Ежели буду в полной мере вами доволен, — сказал медленно, негромким голосом Палин с теми же непонятными интонациями. — Помните, я спас вас от Сибири. С вами едва не случилось происшествие, у нас, по несчастью, довольно обычное. «Как умный человек, вы, конечно, полагаете, что такие происшествия до той поры неизбежны на нашей родине, пока...» Он вдруг поднялся, не докончив фразы, и резким движением отодвинул кресло. Шталь тоже вскочил и с ужасом на него уставился. пален перегнулся своей огромной фигурой через стол и, опершись на него руками, несколько театрально приблизил к лицу шталя свое нахмуренное мрачное лицо. — Вполне натурально, — заговорил он снова, еще понизив голос, — что люди умные, решительные, любящие свое отечество, думают так, как вы. Мысли сии делают вам честь. К несчастью, ежели государь-император узнает о вашей истории, о вашем образе мыслей, вы погибли. Узнать же может он всякий день. Жаль. Жаль. Люди, как вы, нужны России. Прощайте, молодой человек. Помните, что отныне я буду иметь вас в виду. Каждый шаг ваш будет мне известен. Вы далеко пойдете, ежели я буду знать, что во всем могу на вас положиться. — Во всем, — повторил он совсем тихо, но с необыкновенным выражением силы в голосе, в упор глядя на Шталя. Правый угол рта скривился у Палина в его обычную холодную усмешку. — До свидания, молодой человек, до свидания, — сказал он совершенно другим, обыкновенным и любезным тоном, протягивая руку Шталю. Глава седьмая У ворот, открывавших доступ к Михайловскому замку, чиновник внимательно проверял документы. Шталь, стоя в небольшой очереди, с беспокойным чувством осматривал портал, гранитные столбы, красные мраморные колонны, затейливый вензель императора в кресте святого Иоанна Иерусалимского, ярко блестевшим на холодных лучах декабрьского солнца. Михайловский замок был уже освящен. Но государь все туда не переезжал, некоторые залы еще отделывались, и в замке, об устройстве и роскоши которого рассказывали чудеса, было очень сыро. Этим временем пользовались для его осмотра люди, не приглашавшиеся ко двору, но имевшие знакомых в дворцовом управлении. Шталь достал пропуск у Каштеляна. Чиновник повертел бумагу в руках, внимательно осмотрел Шталя. велел его пропустить. За воротами открывалась длинная аллея. Слева бесконечно тянулся пустой, скучный экзерциргаус. Шталь отстал от других посетителей и сел на скамейку, чувствуя себя с утра очень усталым. Он еще не получил никакого назначения, и делать ему было нечего. Недавно скоропостижно скончался Рибас — при котором он числился. О смерти адмирала ходили мрачные слухи. Шталь с жадностью их ловил,